Глава 25 Я тяну Синти за рукав. «Пора идти!» — говорю ей. «Я не знаю, как долго его не будет дома, так что идти надо сейчас!» Она стряхивает мою руку и, сгорбившись, заворачивает за угол дома. «Все в грязи!» Синти осматривает горизонт, и я иду за ней, качая Хуанг на руках. «Нам надо идти!» «В той стороне есть проселочная дорога», — говорит она, перебивая меня и показывая пальцем в противоположную от главной дороги и закрытых ворот сторону. «Там меньше машин и больше вероятность сбежать». Я ковыляю к ней. Смотрю в пустоту, которая находится в том направлении. Простор, бесконечное расстояние. Надежда в другой стороне. И еда, и магазин, и деревня, и все машины, которые я когда-либо здесь видела, приходят с другой стороны. Я мечтала сбежать в другую сторону. Это и есть наш выход. Слишком далеко, Синти, до дороги в той стороне слишком далеко идти. Грузовики слишком маленькие, и я не справлюсь. Она оглядывается на ворота на полпути и двор. Затем смотрит на мою лодыжку. «Если мы пойдем по той дороге, он нас перехватит», — замечает она. «Или он застанет нас на обочине, когда поедет обратно. Нам надо идти до свинарника. Он как раз на полпути, там мы передохнем. Если он к этому времени не вернется, а мы доберемся до свинарника, значит, у нас все еще будет шанс». «Он не догадается, что мы там. Он поедет искать нас на дорогу». Синти дрожит от холода. Ее щеки впали, а матово-рыжие волосы блестят от кожного сала на морозном свету. «Если доберемся туда, а он вернется домой», продолжает она, «тогда, может, вы с малышом сможете спрятаться, а я добегу до той стороны дороги и попрошу помощи, вызову полицию». Он подумает, что мы пошли в другую сторону. Лучшие возможности уже не представится. Я смотрю на Надежду, на дорогу, по которой меня сюда привезли, а потом на бескрайние равнины, на которые смотрит она. Синти видит там Надежду, а я вижу бесконечные поля, которые засеял Лен, за которыми ухаживал, спускающиеся к морю. Ничего хорошего в том направлении нет. Единственное, что приходит оттуда, — это ненастье. «Ты уверена?» — спрашиваю я. Она кивает и кладет на себя мою руку, чтобы поддержать и чтобы я смогла снять вес со своей лодыжки. «Вперед!» — говорит она. Мы идем по гравию, стараясь не оставлять следов. Проходим мимо гниющего, дохлого угря, скелет которого похож на доисторическое ископаемое, мимо кучи пепла, где покоились мои вещи, а затем обходим край ближайшего поля. Здесь уже поросль, крошечные остатки пшеницы, и они хрустят под моими сандалиями 45-го размера. Мы идем 10 минут, мои ноги уже замерзли, но это помогает справиться с оцепеняющей болью. Каждый шаг ощущается как наступление на перевернутые соломинки для питья, которые мы привыкли использовать для прохладительных напитков дома. Плечо Синти упирается мне в подмышку, и мы, пошатываясь, пытаемся держать ритм, пытаемся идти дальше. Хуонг не издает ни звука. Либо она понимает, что мы делаем, либо ей еще хуже, чем я предполагала. В конце первого поля мы пересекаем небольшую канаву, перешагивая через сваю, и следующее поле оказывается больше. Оно вспахано. Гребни земли застыли и сверкают. Каждый кусочек грязи неподвижен во времени и пространстве. Поверхность настолько неровная, что мы чуть не падаем через каждые несколько шагов. Мы держимся у края поля, но оно вспахано близко к канаве. Запястья Синти покрыты царапинами или порезами. Я оглядываюсь на дом. Я никогда не видела его с такого расстояния, с такого ракурса. Пристройка к ванной похожа на мою лодыжку, какая-то неправильная, под неправильным углом, грубо приделанная с одной стороны. «Не останавливайся», — говорит Синти, — «продолжай в том же духе. Ты молодец». Но это она молодец. Она — скрюченный скелет, который бредет по этим ноябрьским полям. Ее глаза красные от света, а согнутая фигура такая маленькая по сравнению с моей. Я протягиваю ей конфету из своего кармана. Одну из трех, которые достала из стен сегодня утром. Синти выхватывает ее у меня, и я слышу, как она хрустит на ее желтых зубах. И на какое-то время мы, кажется, идем быстрее. Пара фазанов, петух и курица вылетают из-за низкой живой изгороди и приземляются на полпути к полю. В сторону коттеджа, карандашной линии ивового дыма, поднимающегося от плиты. Они летят не в ту сторону. Хонг шевелится в моем пальто, пальто его матери. А потом она кричит. Я останавливаюсь, и вместе со мной останавливается Синти, и я пытаюсь успокоить малышку, укачать, поговорить с ней. Я говорю ей, что у нас все хорошо, и прошу ее держаться. Но она вырывается, а потом снова начинает кашлять, задыхаться. Я достаю из кармана бутылочку, уже тепловатую, и даю ей покушать. Синти с тревогой смотрит на меня краем глаза, сканируя горизонт, не сводя взгляда с трассы и запертых ворот на полпути. Я убираю соску. Хуанг хватается за нее, и я успокаиваю ее. «Позже, чуть попозже», а она кричит еще громче. Я прижимаю малышку к груди, убаюкиваю, и мы снова отправляемся в путь. «Далеко ушли?» Спрашиваю я скорее себя, чем Синти. Нет, уже почти полпути до свинарника прошли. Худшее позади. Давай, не сбивай ритм. От моего дыхания в воздухе образуются облака. Мы пересекаем еще одно поле. Зерно рассыпано по земле. Сырники засохли в бороздах от тракторных шин, которые испещеряют каждое поле неглубокими колеями. Мы пытаемся обойти участок мокрой земли, но мои сандалии становятся грязными, и каждый шаг превращается в испытание. Я скребу сандалии по земле, но грязь только липнет, и моя здоровая нога весит почти столько же, сколько плохая. Джордж и Ленни и мыши, Тан, и Синти и безупречный ангел. На этом поле есть возвышенность, может быть, на метр выше общего уровня равнины, может, на два метра выше уровня моря. Когда мы поднимаемся на нее и пересекаем живую изгородь, то видим дамбу. Синти молчит, и я молчу. И мы просто продолжаем идти. Но мы обе осматриваем всю длину дамбы, ищем переправу, мост или сужение, а ничего нет. Ничего, чтобы нам помогло. Те две переправы, которые я вижу, находятся в милях от нас, может быть, в четырех в каждую сторону. Как нам возьмем и сделаем, говорит она. Ты плавать умеешь? спрашиваю я. А ты? Там будет не глубоко, вброд перейдем. Я оглядываюсь и домик уже совсем крошечный. Из трубы поднимается тонкая струйка седого дыма, словно шпиль, а затем ветер ломает ее, и она тянется к облакам, к небесам под небольшим углом. Возвращаться уже поздно. Точка невозврата пройдена, а на моих сандалиях образовалась корка тяжелой грязи. У меня на груди лежит злая хуонг. Так мы и застряли между молотом и наковальней. «Давай остановимся на минуточку, — прошу я. Малышка проголодалась, и у меня для тебя бутерброд есть!» Синти задыхается. «Я не представляю, как она продолжает держаться, как находит в себе силы для этого после месяцев, проведенных под землей, согнувшись вдвое». Локти у нее острые, как бритвы, и я вижу голые участки кожи головы, где ее рыжие волосы либо выпали, либо вырваны клочьями. «У свинарника остановимся», — возражает она. «Если остановимся сейчас, то все кончено. Остановимся, когда до свинарника доберемся. Дай мне бутерброд, а сама попробуй покормить дочку на ходу». Я протягиваю ей бутерброд с нарезанным сыром и ветчиной. Сама беру конфету и пытаюсь накормить хонг Это борьба. С каждым шагом, который мы совершаем, этой жалкой гонки на трех ногах без других участников, которая проходит на поверхности какой-то враждебной планеты, бутылочка выскальзывает у нее изо рта, или я чуть не падаю. У хонг постоянно течет из носа, а дыхание становится поверхностным. Моя больная лодыжка измазана грязью, а кости внутри нее скребутся друг о друга. У меня больше нет таблеток для лошадей. Ни одной. Я готовлюсь к воде. Льду? Как можно перейти дамбу с ребенком и вывихнутой, изуродованной лодыжкой в ноябре в сандалиях 45-го размера? Как? Но Хуонг расправляется со всей бутылочкой, а потом засыпает, и качка от наших бесконечных шагов погружает ее в мирную дремоту, сон свободы, надежды, семьи и радости. Ей снятся сны. Но это может быть слишком глубокий сон. Возможно. Мне хочется разбудить ее, проверить ее. Синти доела свой бутерброд, и мы прибавляем шаг, приближаясь к амбару, а дамба, кажется, становится шире с каждым шагом. Из низкого ряда живой изгороди выскакивает заяц и мчится по этому неровному полю, словно мог бы бежать в три раза быстрее, если б захотел. На что это похоже? Мы втроем тащим себя, друг друга, по грязи, огибая края этих огромных безликих полей, его полей. А заяц просто решает уйти и уходит. Ну и как вам такое? Синти спотыкается о выступ жесткой земли и увлекает меня за собой. Падая, я вижу, как крутится сарай. Наши ноги запутываются, и я падаю на правую лодыжку. Кости не трещат, но сустав прогибается подо мной, как холодец. Когда я выпрямляюсь, осколки кости в суставе, если его вообще можно так назвать, скребут друг от друга, и я запрокидываю голову назад от вспыхивающей боли. Прищурившись, чувствую, как Хуонг просыпается. Я в агонии. Я не могу идти дальше. Я разбита. «Прости, пожалуйста!» — извиняется Синти. «Это я виновата! Прости, пожалуйста!» Я не могу ей ответить. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы не отрубиться, чтобы держаться в сознании. Сжимаю зубы, раздуваю ноздри, но у меня нет слез, которые я могла бы пожертвовать этой агонии. Над головой пролетает самолет. Смотрю вверх и вижу, как он бесшумно проходит через небольшое облако и выходит с другой стороны, спокойно и уверенно. Внутри полно людей, которые занимаются своими обычными делами. Я должна это помнить. Там, в самолете, есть люди, которые летят из одного места в другое. Скорее всего, сотни людей. И в один прекрасный день я могу стать одной из них. Мы идем дальше. Свинарник по-прежнему вдалеке. Пейзаж обманывает нас. Ровность полей, проклятие, иллюзия, жестокая игра. Но вот мы подходим к дамбе. Вода неподвижна. Дамба не очень большая, я бы сказала, метра четыре с половиной в поперечнике или где-то три с половиной. Вижу облака, отражающиеся в неподвижной воде. Смотрю вниз на свои мокрые, покрытые грязью сандалии и молю небеса, чтобы мы благополучно перебрались через эту штуковину.